Глава вторая. Куда ни повернись, везде неправда. В тот день Шурка так и не поздоровался с отцом. Этого не пришлось делать. Все вышло как-то удивительно просто, будто они и не расставались. Шурке было радостно и отчего-то стыдно и неловко подойти к отцу. А главное — страшно. Ему казалось... У него отнимется язык, ему не сказать двух заветных слов «Здравствуй, тятенька». И самое ужасное, отец теперь меньше его ростом, надо к нему наклоняться, а он потянется навстречу, как малый ребенок, который просится на руки. Наверное, и положено брать на руки без ногих. Но у Шурки не хватит сил, он еще уронит батю, зашибет, Потом, ведь обязательно придется целоваться с отцом, а уж это совершенно невозможно. Почему невозможно, он не знал, но так решил и чувствовал. И все это его пугало, и главное, было стыдно и неловко, словно он, Шурка, виноват, что отец остался без ног. Всю жизнь будет теперь отец ползать червяком. Ему нужна тележка, как корнею из починок инвалиду, Ну, что ж, Шурка сладил себе деревянный конек с жестяным ободом. смастерит и тележку на железном легком ходу. Катайся, батя, на здоровье. Знай, подпирайся руками. Не поносить больше, тятеньки, питерских сапог с лакированными бутыльчатыми голенищами. И в лес за белыми не походить. Как прежде, в старых сапогах, в которых вода играет гармошкой, опять пришло ему в голову. «Уж лучше убитым быть, чем таким калекой жить», — подумал он, повторяя недавний запомнившийся горький шепот баб, и ужаснулся тому, что он подумал. И жалость к отцу, беспомощному, крохотному, словно утонувшему по пояс в снегу, жалость к бледным ладоням. Искрюченным от холода лиловым пальцем, Который он плача хватал торопливо мать за валенки, чей рваной солдатской попахой, В подол ее шубы. И радость, что отец жив, Хоть и без ног, а вернулся, слава богу, с войны. Ноги не руки, жить можно. Эван Тихонов-то, Дух, С пустым рукавом за двоих ворочает в селе. Мельницу чу, хочет на гремце ставить. Эта жалость и радость затрясли шурку морозным ознобом. Он тихонько, счастливо заскулил, и от слез ему стало теплее, но мучило его по-прежнему, что с отцом надо здороваться, целоваться. Отец потянется к нему и придется брать его на руки. А произошло все иначе, обыкновеннее, и от того еще. Страшнее и еще радостнее. Мать, запыхавшись, взбитой на затылок шали, румяная, со снежинками в волосах и с белыми губами, подвезла отца на салазках к избе. Шурка издали отлип, глядел на горбатую серую спину, на короткое обрубленное туловище и длинные руки, вылезавшие из рукавов. Потом он покосился на высокие, скользкие ступени крыльца и с возрастающим ужасом подумал, что мамке не донести отца до сини И ему, Шурке, не хватит духу помочь матери. Надо звать сестрицу Аннушку, а ее, кажется, нету дома. Иначе бы она давным-давно выскочила на улицу и заливалась по обыкновению, голосила, и что теперь делать, неизвестно. И так будет. Каждый день, когда он с диким страхом и жалостью все это думал, тупо уставясь на отца, тот вдруг легко, ловко перекинул себя на руках салазок на нижнюю ступеньку крыльца и оглянулся. Он увидел Шурку, и знакомые, отросшие кошачьи усы его слабо шевельнулись в улыбке. У Шурки сызного встала в глазах радуга, засияла и ослепила его. «Ну-ка, Шурок!» — внятно сказал отец обычным своим голосом, чуть сиплым от стужи. «Ну-ка, брат, неси домой гостинцы!» И стал снимать из-за плеча зеленую котомку, запрокидывая голову, нетерпеливо озирая снег на крыше избы, а мялье, повисшее на застрехе. Замерев, сделав отчаянное усилие, Шурка подскочил к отцу, стараясь не смотреть на него, — И все, видя сквозь радугу и содрогаясь, Шурка принял легонькую котомку, заскакал через две ступени. В сенях, не утерпев, он бросил взгляд назад. Опираясь на бледные широкие ладони, отец с сильными толчками подбрасывал себя со ступени на ступень. Он, точно балуясь, полз на карачках в крыльцо. Шинельный хвост волочился за ним, а на худом темном лице... На острых бритых скулах вздувались от напряжения и ходили желваки. «Погоди, чуток, помогу!» — крикнула сдавленно мать. «Ничего, привык!» — отозвался отец. Но мать подхватила его сзади под мышки, и он, сразу ослабев, всхлипнул, качнулся вперед, словно поклонился избе. «Вот я стал какой, Палаша! Сам себе не рад!» «Да Бог с тобой, отец! перестаньте суразное это говорить!» — заплакала мать. Шурка кинулся с котомкой в избу. На кухне у суднавки стояла бабуша Матрена. Седая, простоволосая голова ее, как всегда, мелко и часто тряслась, бабуша крестилась, уставив незрячие глаза на дверь и бормотала. «Пресвятая отрада, покородица родимая!» Как же ему теперь и жить? Говорила с как в руку положила. Не убит, а такого не подумала. Ой, горе, разве догадаешься? Кто тут? Шурка не вдруг отозвался. Где же отец-то? Строго сердито спросила бабуша. Но дверь в избу уже заскрипела, и бабуша матрёна, растопырив руки, шаря в воздух, пошла навстречу отцу, подвывая и ласково приговаривая. «Где ты тут, кормилец наш долгожданный? Месяц мой ясный, серебряный!» Она все шарила пустоту перед собой, пока мать не направила ее руки ниже. «Ой!» — ахнула, завыла бабуша, наклоняясь, ощупывая по паху плечи отца. «Ой, да кто же тебя таким сделал? Где твои ноженьки резвые?» Ой, беда-то какая навалилась! Не объехать, не обойти ее тепереча лютую! Лучше бы мне, старухе, век свой без рук, без ног доживать, Чем тебе, красавец ты мой писаный, сидеть сиднем. Не походить, не поплясать, на Хмурясь, дергая усами, отец, прослезясь, молча поцеловал бабушу, А мать торопливо отвела ее в сторону, сказав с досадой, «Ну, хватит, маменька, расстраиваться, хватит!» И принялась помогать отцу раздеваться. Братик Ванятка, как увидел безногого чужого солдата, так и сиганул на печь, поглядывая оттуда из-за трубы испуганно, ничего не понимая. Шурка положил на скамью котомку. «Немного там, видать, гостинцев, это тебе не Питер!» Он даже не потрогал, не ощупал вещевой солдатский мешок. Не было интереса, да и не о подарках тревожилась его душа. Он старался не смотреть на пол в кухне, где раздевался отец, но радость все-таки заливала Шурку. Сбросив валенки, школьную сумку и шапку-ушанку, он примостился на печи рядом с Ваняткой. «Это наш батя!» — шепнул он на ухо. «С войны вернулся, видишь?» Вонятка изумленно, испуганно вскинулся на брата и отрицательно покачал белой пушистой головой одуванчиком. Пришлось шурки для пущей убедительности дать Вонятке малого тумака. — Говорю тебе, это наш тятя, понятно? Ванятка долго, из-под лобья, во все глаза разглядывал солдата на полу. — А куда он подевал ноги? «Ну, куда?» – растерялся Шурка. «Провоевал с немцами. Отрезали в больнице. Может, снарядом оторвало? Молчи!» Но у Ванятки рот уже не закрывался. «А а как же он ходит Шш. На ходулях? Дурак!» Шурка добавил братику второго тумака покрупнее, и Ванятка все понял, ни о чем больше не расспрашивал. Тем временем мать освободила отца от шинели. Он перебрался в залу, и Шурка с волнением и тревогой впился в суконную без погон новую гимнастюрку. зеленая плоская грудь отца была пустынна. Ни белого серебряного крестика на оранжево-черной георгиевской ленточке, как у дяди Матвея Сибиряка, ни медали какой завалящейся, хотя бы медный. Прямо не за что уцепиться глазом, разве за железные пуговицы прямого стоячего ворота. Шурка вспотел от огорчения и только тут заметил, что торчит на печи в старой ватной куртке, из которой он давно вырос. И все, что произошло сегодня утром с этой курткой и праздничным пропахшим нафталином отцовским двубортным пиджаком, который мать хотела перешить для Шурки, Ей не решилась, будто сердце ей вдруг подсказало, что отец жив, и пиджак ему потребуется. Все, что растревожило тогда Шуркину душу, курчавая волосинка, поднятая трепещущей материной рукой своротника и оброненная обратно. Голубой, безудержный свет прямых верящих глаз, подзатыльник ее от расстройства и досады, что Шурка все понимает. сопротивляется, и что он прав. Ничего этого не встало сейчас в памяти, не мелькнуло ему, не пришло в голову, как будто никогда не было. Так велики были его новые горе и удивление. Он швырнул зимнюю школьную одежину на кровать, но облегчение не пришло. Пот заливал ему лицо, даже с носа капало. «Ах, какая неправда!» Куда ни повернись, не сунься, везде оказывается неправда. Не зря в селе клянут белый свет и на всех злобятся, даже на Кикимор. От того то многолицый, разноклазый великан-богатырь не может спрятаться. Постоянно против воли выглядывает из народа, толкает в зашей мужиков и баб, напоминая им. «Что, пора послушаться дяденьки Прохора. Надо что-то делать. Худое-то худым и останется, если его не взять за горло. А он-то, простофиля несчастный, кишка глупая, собирался с Яшкой и Катькой бежать на войну за серебряными георгиевскими крестиками. Кому же их вешают крестики? И за что? Уж если человек без ног остался». Значит, он не отсиживался в окопе, ходил в атаку. Сколько, поди, конопатым супостатом кишок штыком выпустил? Да кто же, спрашивается герой, после этого? Вот уж справедливо трещат бабы. На войне награда церковная ограда. Еще слава создателю, ежели на погосте солдатик очутится, хоша ибо на чужом. А то яму в поле, в лесу выкопают поглубже, Навезут убитых вазами, Свалят, как попало, без гроба, без сава на кучей, Землей наскоро засыплют и дальше пойдут. Зарастай, бугор, травой репьем до да крапивой, Вот тебе и вся память о людях. «Обман! Кругом обманище!» — размышлял горько Шурка. За такой правдой гнаться, Все равно, что ловить летом на Волжском лугу Вечером Дергача. Ну, совсем рядом, кричит Дергач, вот на той, левее сухой ольхи, Кочки сидит и скрипит. А подберешься на цыпочках, Картузом поскорей накроешь кочку, Плюхнешься до верности животом в осоку, Придавишь кочку и картуз. Глянь, и нет никакого Дергача. и он уже в стороне за кустом скрипит, дерет, словно дразница. Вот так и правда. Кажется, Элона она миленькая, рядышком, а близко подойдешь, и нет ее, как Дергача, опять где-то впереди берещится. Шурка угрюмо притих на печи возле вонятки. Стало слышно, как охает и бормочет на кухне бабуша Матрена. Зимние ранние сумерки заглядывали с улицы в мёрзлые окошки, и в избе всё печально-мертвенно синело. Холстяная суровая скатерть, кинутая на стул матерью, чайные в цветочках, чашки в горке за разбитым стеклом, крепко сжатые губы матери. Она зажгла, как в праздник, лампу на стене, схватилась за самовар. «Правильно сообразила, продрог. Напьемся чайку с солдатскими гостинцами». «Живо, одобрительно», — сказал отец, продолжая сидеть на полу, жмурясь от неяркого света семиленики, оглядываясь с удовольствием вокруг. Он шумно с облегчением вздохнул и перекрестился на темную икону Христа Спасителя. «Ну, слава Богу, дома!» Шаркнул со скрипом по половице своим кожаным страшным сиденьем, потянулся длинными руками к лавке, ухватился за нее, чтобы подняться и сесть. От жалости и ужаса Шурка опустил глаза. А когда он снова поднял глаза, то увидел, за столом на обычном своем месте в красном углу — Сидел в невиданной гимнастерке отец, высоченный, широкоплечий, здоровый, как прежде, будто ничего с ним не случилось. И, усмехаясь, поглядывая до Шурку и вонятку, доставал из своей котомки большущие, белее снега, куски сахара. Точно он приехал из Питера. Топорщая редкие кошачьи усы, он бережно сдувал, смахивал с сахара крупинки махорки, и приставшие хлебные крошки. Горячая, отчаянно радостная сила подняла Шурку с печи и бросила на пол на скамью поближе к отцу и сахару. И весь вечер, пока отец сидел за столом, Шурка не отходил от него, ловил глазами, раскрытым ртом, стучавшим сердцем каждое редкое слово «бати», каждое его движение — и ничего уже не чувствовал, кроме радости. Она заливала, прямо-таки душила его. Не все было складно в тот вечер, но радость постоянно возвращалась к Шурке, и он жил этой радостью. Чай пили с сахаром и черносливом, который привез отец. Мать, успев переодеться в праздничную кофту, Набросив на плечи ковровую шаль, оживленно-румяная, но по-прежнему с белыми губами, быстро управлялась с самоваром, чашками и блюдцами, вилками, ни о чем не расспрашивала отца, а сама рассказывала обо всем по хозяйству, торопливо, точно боясь, что если она замолчит, в избе будет неладно. Она похвасталась телушкой-умницей. Но о том, что Лютика забрали на войну, промолчала. Она положила в чайник целую горстку чернослива вместо заварки. И еще в каждую чашку по две сморщенные черносливинки, а отцу в стакан положила четыре, самые крупные. Ванятка немедля расправился со своей порцией, а Шурка только надкусил черносливинки. Скоро они набухли в крутом кипятке, стали пузатые, и в чашке у Шурки хорошо запахло. Появились перед отцом на тарелке рыжики, грузди, маслята, и Шурка покраснела от удовольствия. Потом мать подала блюдо с неизменными щами, соленые огурцы, ложку мятой картошки с кислой капустой, нарезала побольше заварного хлеба. А в сахарнице лежал не казенный серый пакет со страшной повесткой, нет. Сахарница горой белел мелко наколотый, крепкий, как кремень с голубыми искрами, ужасно сладкий сахар. И Шурка дважды осторожно забирался на эту гору радостными пальцами, и его никто не оговаривал. В самоваре под крышкой, в чистом полотенце, варились вкрутую яйца. «Ни одно, не два, почитай десяток». Шурка угощал отца. кокая горячие яйца стул, и они, слабо хрустнув, садились как бы на задние лапки перед батей и просились в рот. Шурка и себя, конечно, не обидел, и Ванятку, который тихонько очутился рядом на скамье, и бабушу Матрену, и мать, хотя те отказывались. Всем кокнул по яичку. Он почувствовал настоящий аппетит, вспомнил, что еще не обедал нынче, И налёг на щи, на мятую картошку с капустой, на ржаной невесть, откуда взявшийся пирог с гречневой кашей и луком, должно быть занятой матерью кого-нибудь из соседок. Все запивалось душистым кипятком, в котором, утонув, тяжело лежали на дне чашки черносливиной. И было что покатать во рту, пососать языком, было чем похрустеть на зубах. Такого першества давно не видывал Шурка в своей избе. Но главное, конечно, заключалось не в сахаре, ни в черносливе, ни в яйцах и не в чужом пироге с луком и гречневой кашей. Главное было в том, что за столом в красном углу, как прежде на обычном своем месте, сидел воскресший из мертвых отец. В солдатской топорщившийся под ревнем гимнастерки со стоячим воротом и железными пуговицами пускай без серебряного крестика провалиться шурки сквозь землю полагается батя крестик за геройство еще может пришлют в догонку самое важное было в том что сидел за столом отец с отросшими знакомыми усами темным худым бритым лицом белыми недеревенскими ладонями, ну как есть приехавшие из Питера. ну не из Питера, все равно откуда, все равно какой. Все равно они теперь заживут припеваючи. Даже тараканы, казалось, понимали все это. И аж, олев от счастья, носились, как угорелые, по стенам и потолку. Не смей, однако, заглядывать на праздничную скатерть на столе. И было от чего шалеть. Не синий печально задумчивый огонек лампадки, как бывало, тягостно теплился на божнице перед иконой Христа Спасителя. Нет, ровно солнце горело, сияло в избе лампа на весь фитиль, вывернутый, насколько это было можно, и заливая светом углы под лавками и кроватью, весело отражалось, двоясь и троясь в самоваре и зеркале, в сахарнице и темных окошках, даже на муслинисто-блестящие корки заварного каравая. И не горько крупные бусины катились безостановочно по щекам матери. Жемчужные бисеринки пота дрожали и не осыпались на ее горячем лице, и в каждой жемчужинке, как в капле росы, светилось и переливалось крохотное солнышко. «Хорошо!» Приятно было от пикейного старенького покрывала, неизвестно когда, очутившегося на постели, отвязанной белой накидушки в изголовьях от полосатого чистого половика, раскинувшегося вдруг с порога до спальни. Никто из мужиков и баб не заглядывал в избу. Все знали, что этого нельзя делать. Не положено тревожить фронтовика в первый день приезда, а Шуркиного отца и подавно тревожить нельзя, по известной причине, о которой он, Шурка, старался не думать. Правда, еще когда грелся самовар, он краем уха слышал, как сунулось было в крыльцо с плачем и причитанием, распев сестрица Аннушка, но мать, выскочив в сени, громко сказала, что отец моется с дороги в печи и со стуком захлопнула дверь, Закрыла ее на засов. «Уродит же, Господь Бог, таких людей! Без понятиев!» Сказала она бабуше шепотом, возвратясь в избу. Но бабуша Матрена и сама от старости была не бог весь с какими понятиями. Посиживая за самоваром с блюдцем, который она держала обеими руками, точно боясь пролить дорогой напиток, повернув незрячее лицо в красный угол, Постоянно кивая, она «нет-нет», да и начинала вздыхать, Тихонько подвывать, приговаривая негромко. «Ой, да как же вы теперь и чем будете жить? Вдову ни мужика, ни полмужика, горюшка наша. Ой, что же делать-то?» Мать, пододвигая сахарницу и пирог, поспешно откликалась. «Еще чашечку, маменька, с сахарцем. Эван, сахарница, возле тебя бери». да постой я свежую черносливинку положу уж когда я пивала чай с черносливым и не упомню спасибо отцу побаловал пей маменька самовара не хватит я еще согрею и громче прежнего принималась за русказни хвастаясь, чего с ней никогда не бывало как спасла на тёлку, и какая нонче роь молотная с одной риги больше двадцати мирно молотили Все долги отдала, и еще осталось хлеба порядочно. И Лен задался, а, длинущий, тяжеленный, Повесьма-то в руках не удержишь, такое увесистое. И картошка народилась, из годов крупная, рассыпчатая. Не доглядишь, так в кашу и разварится в горшке. «Проживем и не охнем». Слава тебе, корова меж молоки Вторую неделю ходит, не чаяла и запускать, Доит и доит, а сама, гляжу, бочка-бочкой, Может, опять телушечкой наградит. Голубой теплый свет материных глаз Неустанно ласкал отца. Мать неотрывно, тревожно-радостно Всматривалась в его темное каменное ледяное лицо, И от ее ласки и слов Точно оттаивал батя, начинал расспрашивать, шевелить усами, как таракан, усмехаться. А она пуще тараторила, прямо чесала языком, словно Марья Бубенец, и только меловые губы ее не всегда слушались, раскрывались и двигались иногда, как бы с трудом, через силу. Отец, довольный, покосился на пикейное покрывало на кровати, Оглядел домотканную дерюшку на полу. — Это кто же в горке стекло разбил? — поинтересовался он. — Да меня угораздило, — весело призналась мать. На пасху мыло перестаралась, раздавила треснуло окаянное. Помнится, на чердаке в амялье под досками спрятал я запасное стекло. — Лежит целехонько, — еще веселее отозвалась мать. — Ну, завтра вставлю. Шурка заметил, отец совсем не говорит о войне и о себе, будто и вправду ни с фронта, ни из госпиталя без ног явился он, а прикатил из Питера. И это почему-то тревожило Шурку. Ему смерть хотелось расспросить батю про войну, как он немцев-австрийцев калашматил и как его ранило, но он догадывался, что такие разговоры от чего то неприятные отцу. «Господи, а ведь я часу не поверила пакету!» — вырвалась у матери. «Ну вот будто мне кто на ухо сказал! Жив!» Так и вышло. Чудо-то какое! Царица небесная, утешительница, сотворила! Она подняла сияющие глаза на божницу, перекрестилась и счастливо рассмеялась. «Вот тебе и повестка! Я ее завтра в печи сожгу, проклятую!» «Какая повестка?» — спросил отец. «Хазённая, из волости в пакете пришла за печатью». «Господи, да ты ничего не знаешь!» — воскликнула мать. «И теперь настоящая радость, безудержная!» — лилась из ее мокрых глаз. «Ведь повестка пришла нам осенью, что ты, но ну, убит!» «Меня чужие санитары подобрали!» Неохотно сказал отец, хмурясь. В своей части, стало быть, и записали в покойнике, Дали сюда знать волость. Им начальству все одно. Живой ты, али мертвый, с ногами, али. Слава богу, слава богу, перебив, зачастила и опять закрестилась мать. Да съешь яичко хоть одно, огурчиков, грибков попробуй. Все мне, но не удалось, вот и капуста прямо объедение. Не раз за вечер начинали у отца дергаться усы и наворачиваться слезы. Срывался голос, но мать поспевала вовремя, и отец успокаивался. В разговорах она старательно обходила то самое горькое, о чем Шурка боялся думать. Его очень перепугал братик Вонятка, который неожиданно заговорил об этом по своей глупости. Он, Вонятка, молчал, молчал. занятый сахаром и черносливом, из-под лобья, задумчиво поглядывая через стол на чужого солдата, надо быть, не зная, признавать его отцом или не признавать. И вдруг, что-то решив про себя окончательно, заерзал на скамье, засопел. «Мы тебе ходули сделаем, белезовые, ладно?» сказал он, картавя. Подумал и добавил в утешение – «Сипченок будут бегать, эге!» -э. Мать поперхнулась, пролила блюдце, дернула вонятку за рубашку. «Полчи, дурак!» — зашипел, замахиваясь Шурка. Но было поздно. Отец все слышал и понял. И диво дивное, он ни капельки не расстроился, не рассердился, чего Шурка боялся. Он потянулся через стол к вонятке. Тот живо соскочился с со камьи, подошел, бесстрашно влез на кожаные обрубки колен. Отец крепко прижал ванятку к своей рыжей-зеленой груди, к железным пуговицам, погладил бледной ладонью по голове одуванчику. Признал, пожалел, прослезился и засмеялся отец. И все за столом рассмеялись, даже бабуша Матрена заклохтала, закудахтала. Все задвигались, загремели посудой, разбудили уснувший самовар. Он тоненько свистнул, словно тоже обрадовался, и Шурка смело обратился к отцу. «Германы и австрияки трусят наших русских?» «Умирать никому не охота. «А штыков бояться, да?» Каменея лицом, отец сдвинул густые брови, раздраженно проворчал. «Давно бы пора этими штыками не вперед, а назад ткнуть. Да как следует!» Шурка не понял ответа, расспрашивать не решился. Батя определенно не хотел разговаривать о войне. Он допил чай, бросил из стакана себе в рот одну черносливину, остальные отдал вонятке. Шурка маленько позавидовал, подумал, что не грешно бы поделиться и со старшим сыном, но тут же радостно догадался, почему батя этого не сделал. Шурка молча торжественно повторил отца, выловил из чашки и сунул ягодину за щуку, а другую лопнувшую, вот до чего разбухла самая при самая большая, подарил братику. Ванятка долго не верил, не брал, а потом взял и съел. «Чул облатно не спласывать», — торопливо сказал он при этом. Шурка снисходительно усмехнулся. «Да чего же, мало еще его братик!» Впрочем, явное превосходство не помешало большому человеку принять от матери и бабуши некие дары, но это уже к делу не относится. Отец спустил вонятку на пол, собрался во двор смотреть скотину, и матери пришлось, заикаясь, сознаться, что лютика у них давно нету. Не поглядели, что развалино, все зубы сживал, порожнюю телегу еле тащит. Забрали Мерина в обоз. Отец бешено взглянул на мать и страшно выбронился, чего никогда не делал, да еще за столом под иконами. Так и знал, что хотят, то и творят. Злобно плюнул он, и все его темное лицо перекосилось, задрожало от гнева и слез. — А поди у Быкова, пройдохи! Не тронули жеребца! — жалобно спросил он. Мать виновата, слабо кивнула и опустила голову. — Грабители! — заплакал, заскулил тоненько, как-то беспомощно отец. И Шурке стало неловко, стыдно смотреть на него. Чужое-то горе не болит. Видно всем, что на войне, что дома, одни порядки. Это как понимать? Вот так осенью, в памятный вечер, когда топили ригу, сушили рожь, Шурке неловко было смотреть на пастуха-сморчка, как он с мокрыми от слез волосатыми щеками Ревел и топал отчаянно лоптями, проклиная русских солдат за то, что они пол России отдали немцам. Пастух хрычал и плевался, злобно, длинно и необыкновенно бронясь, но сила определенно была на его стороне. Он и плакал от того, что сил у русских было много, хотя половину царства государства все-таки отхватил почему-то германец. А за отцом сейчас не было, кажется, никакой силы. Он и плакал, и бронился от бессилия. И именно поэтому Шурке было стыдно и неловко. — А копы -то нам тоже открыли глаза. Помирай, там тебе рай. Али, дожидайся, когда песок на камне взойдет, — кричал отец. Из длинных усов его капали на гимнастерку слезы. «Ну, погодите, сволочи, погодите!» Ворочаясь со скрипом на лавке, он поднял прыгающий кулак и жалко погрозил им в черное морозное окошко. «Врешь, паскуда! Ведь и камень терпит, терпит, да и треснет! А человек, по-твоему, нет? Куда толкаешь?» «Я знаю, куда! Не боюсь! Я теперь и на все готовый!» полно расстраиваться побереги себя проживем и без лошади уговаривала мать не смея поднять головы точно виноватая словно от нее зависело спасение лютика а она не сумела этого сделать говорю еле таскал ноги на телушку же ребеночка выменем отец всхлипывая вытащил из нагрудного кармана гимнастерки солдатскую плоскую масленку жестянку с табаком Долго отвинчивал крышку, вертел цигарку непослушными пальцами. Потом он вытер щеки и усы зеленым своим суконным рукавом. «Телка на другое дело пойдет!» Медленно и сумрачно проговорил он, немного успокаиваясь, приходя в себя, пуская клубы настоящего душистого махорочного дыма. В избе сразу запахло мужиком, хозяином. Слова у отца стали решительные, и голос обыкновенный, твердый, не допускающий возражений. И Шурке уже не было стыдно глядеть на батю, слушать его. Ему Шурке опять хорошо, легко вздохнулось. Я, лежа в госпитале, все удумал, — говорил отец, хмурясь, опрокидывая пустой стакан на блюдце донышком вверх. Все удумал, только вот про Лютика такого не сообразил. Ах, подлецы, так сердце и вынули. Да, ни одну ночь прикидывал, и так, и сяк, как жить. Оттого и не писал. И не спится мне, и всякое нехорошее в башку лезет. Однако взял себя в руки. Раз жив, думаю, остался в таком положении. Успею подохнуть-то, сперва попробую. Горшки буду делать. В молодцах до Питера я горшечничал с спокойным родителем на пару. Чай не забыл, не разучился. Попробую. Мать подняла голову, молча перекрестилась, поправила ковровую шаль на плечах и как-то вся распрямилась. Надо будет глины купить. Каравашков хоть полсотни на первое время, продолжал отец, крепко, сладко затягиваясь табаком. «Да, попробую. Я прежде-то родителя обгонял в работе. Он десять горшков сляпает, а я дюжину. Один другого лучше. Харчаги помнится, удавались больше мне. Ну и ведерники, конечно». Каждую сотню горшков полагалось корчаг-то по десятку класть, Иначе барышник и навоз не взглянет. А поди-ка, сделай этот десяток, высуши, обожги, Чтоб ни одна корчага не лопнула. Это тебе не кашники, не кулачники. У меня не лопались, — сказал он значительно, Что ни корчага звенит колоколом. Он помолчал. Забота, беспокойство, как всегда, тотчас отразились на его недоверчивом лице. Но и это сейчас было приятно Шурке. «Много глины надо», — вздохнул отец. «Самим глины не нажить, где уж теперь?» «В Карасово загляну, там горшели, надо быть, не перевелись. Каждый год поди глину живут, и для себя, и на продажу». Станок вот еще потребуется, дресва, песок, дрова. Опять же, печь придется перекладывать. Мала, обжигать горшки такая не годится. Хотя попробовать для начала можно, десятка, два, три влезут. Но лишний обжиг на полусотню эко-важность. Ах, сволочи, сволочи, что наделали! Без ружья застревили, наповал, и все то им сходит с рук. «О, праву верно на том свете искать!» «Не хватит твоей тёлки на расходы, палаша!» Лен продадим, не сумлевайся, копейка в дому найдётся!» Повеселела сызнова мать, и теперь даже губы у неё перестали быть меловыми. «Это ты верно задумал, отец, верно! Свои-то руки дёшевы, ничего не стоят!» А горшки, но не в цене. Чугунков бабы уж который год не видывали. Господи, как хорошо ты задумал. Лучше и не надо, как хорошо. Бабуша Матрёна ласково вторила ей из-за самовара. Заботник ты наш, хозяин, золотые твои рученьки. Не успел родимый за стол съесть, кусок хлеба съесть. А уж гляди-ка, сам каравай припасает добытчик. Без лошади вам не обойтись, Помяни мое слово, поленька не обойтись. Горшки-то, корчаги, на базар Не поволочешь на своем горбу, Тут и оно. Эко, благодать, сам Бог тебя надоумил, Солнышко мое, обогрел. На роду должно написано без ноженек жить, Да ведь кто с калачом, тому все нипочем. А без рубля сам знаешь, как без шапки холодно. И мать не обрывала бабушу Матрёну, Не предлагала ей пирога и чернослива, Не собиралась второй раз ставить самовар. Она слушала добрые, складные, Как песня бабушины приговоры, И вся светилась довольная. Неотразимая вера, как всегда, Горела неугасимо в её голубых, Печально светлых глазах. А когда ложились спать, Шурка внезапно услышал, как слабо охнула и глухо зарыдала мать, подсаживая на кровать отца.